«Я сегодня ночую в управлении». И Бреллинг уткнулся носом в свои бумаги. Глава восьмая, в которой некстати вылезает пиковый валет. В прокуренной зале играли за шестью зелеными л а м б е р н ы м и столами, где кучно, человека по четыре, где подвое. У каждого стола еще топтались зрители, где игра шла по маленькой, поменьше, где шпиль зарывался вверх погуще. А вина и закусок у графа не подавали. Желающие могли выйти в гостиную и послать л а к е е в трактир, но посылали только за шампанским по поводу какого-нибудь особенного везения. Отовсюду раздавались отрывистые, а малопонятные не игроку восклицания. «Бью! Пасую! в т о р о й обцук!» Откройте карту. Однако, господа, п р о м ё т а н а Шусточка убита и прочее. Больше всего толпились у того стола, где шла игра по-крупному. Один на один. м е т а л сам хозяин. Понтировал потный господин в модном чрезвычайно узком сюртуке. Понтеру, видно, не везло, он покусывал губы, горячился, зато граф был само хладнокровие и лишь сахарно улыбался из-под черных усов, затягиваясь дымом изгнутого турецкого чубука. Холеные сильные пальцы в сверкающих перстнях ловко откидывали карты, одну направо, одну налево.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 Клиент получался неперспективный, н а с т о я щ и е хлюзда. А между тем ф а н д о р и н ибо это, разумеется, был он, считал, что скользит по залу невидимой тенью, не обращая на себя ничего внимания. Наскользил он пока, правда, немного. Один раз увидел, как очень почтенного вида господин потихоньку прибирал с я со стола золотой, полуимпериал, и с большим достоинством отошел в сторонку. Двое офицериков о громким шепотом ссорились в коридоре, но Эраст Петрович ничего из их разговора не понял. Драгунский поручик горячо уверял, что он не какой-нибудь юлальщик и с друзьями арапа не заправляет, а гусарский корнет пенял ему каким-то зихером. Азуров, э подя которого ф а н д о р и н нет-нет, да и оказывался, явно чувствовал себя в этом обществе как рыба в воде, да и, пожалуй, не просто рыба, а, г л а в н а я рыбина. Одного его слова было достаточно, чтобы в зародыше подавить намечающийся скандал. Один раз по жесту хозяина двое молодцов-лакеев взяли под локти нежелавшего успокоиться крикуна и в два счета вынесли за дверь. э Раста Петровича граф решительно не узнавал, хотя несколько раз ф а н д о р и н ловил на себе его быстрый, недобрый взгляд. «Пятый, сударь мой!» – объявил Зуров, и это сообщение почему-то до крайности разволновало п а н т е р а «Загибаю утку!» – дрогнувшим голосом выкрикнул он и загнул на своей карте два угла. Среди зрителей прошел шепоток – а потный, откинув с олба прядь волос, бросил на стол целый ворох радужных бумажек. «Что такое утка?» – застенчиво спросил э р о с т Петрович в полголоса у красноносого старичка, показавшегося ему самым безобидным. «Сие означает «учетверение ставки»,